Буря вооружений, читает Эролеон. Глава 17. Плёвое дело. Время шло, но никто не решался бросить Стоку вызов. Большинство подобных матчей на повышение проходили между двумя бойцами одинакового уровня. Цена же была огромной для обеих сторон. Поэтому большинство бойцов того же уровня понимали, что Сток не вышел бы на ринг без хорошей подготовки. Из-за этого они начинали колебаться и не смели принять вызов. А могу я попробовать? спросил Ван Дун, приблизившись к виртуальному рингу. К удивлению аудитории, соперник не был кайдианцем или аванянином. Он был простым мальчиком-землянином. Но, несмотря на это, толпа наградила его громовыми возгласами и аплодисментами за проявленное мужество. В отличие от других конкурентов, которые выходили на арену выполняя потрясающее сальто назад или какой-нибудь другой акробатический трюк, выход Ван Дуна был куда менее изящным. Он взбирался на ринг так неуклюже, что казалось вот-вот свалиться обратно в портер. Время от времени он даже оглядывался назад, словно прося аудиторию о помощи. Тем не менее, он все-таки добрался до вершины арены. Шутник Эйн Гарри! Вы уверены, что хотите это сделать? Модератор системы обратился к Вандуну. Согласно профилю, это ваш первый бой. Если вы проиграете в битве за повышение, это может существенно помешать вашему будущему прогрессу. Ничего-ничего, я готов на это пойти. У Вандуна не имелось времени на пустую болтовню, и он хотел покончить с этим как можно быстрее. Твою мать, Сток ведь не мог нанять этого нуба, не так ли? Нет, я так не думаю. Насколько мне известно, Сток – студент второго курса Академии Кайпу, а я никогда не слышал, чтоб студенты Кайпу жульничали. Пожалуй. В любом случае, они слишком высокомерны, чтобы обманывать. Но стоит отдать им должное. В последнее время ребята из Скайпа становятся все сильнее и сильнее. Кто мог ожидать такую силу от студента второго курса? Откуда этот деревенщина вообще вылез? Он самоубийца. Без шуток. Сток реально сорвал джекпот. Обычно матчи на повышение самые жесткие. Это его первый бой? Бедный парень. Эй, шутник пижон, вали с арены. Стоку не нужна такая победа. Один из шумных одноклассников Стока закричал на Вандуна. Он вместе с остальными считал, что сегодня вечером Сток успешно достигнет нового уровня, и такая лёгкая победа только повредит его репутации. «Мистер Шутник, пожалуйста, подтвердите свой вызов!» Вандун без колебаний кивнул головой, не желая увязнуть в нудных правилах и игровых соглашениях. По сравнению с трепетом настоящего сражения такие вещи его абсолютно не заботили для закаленного в битвах ван дуна проливавшего на нортоне настоящие кровь и слезы они казались совершенно незначительными приготовьтесь к бою объявил модератор сражения представляю вам общий обзор соперников Сток! Боец металл, специализирующийся на защите. Оборудование! Костюм металл второго уровня! Золотой щит! Тип А, стандартного военного образца. Счет! 30 победы и 10 поражений! Шутник Эйнхерри. Первый бой! Оборудование. Нет костюма Метал. Зачитывая профиль Вандуна, судья был озадачен. Совершенно очевидно, что все бойцы TPA должны быть оснащены, по крайней мере, костюмом первого уровня, в то время как Ван Дун вообще ничего не носил. Мистер Шутник, пожалуйста, инициируйте ваш костюм Метал. Бой, вот-вот начнется! «Какой костюм-металл? У меня его нет, давайте просто сделаем это, не отвлекайтесь!» Нетерпеливо ответил Ван Дун. Его не заботил какой-то костюм-металл, который он даже никогда не использовал. Толпа кипела от высокомерия и раздутой самоуверенности Ван Дуна. Даже те, кто не заботился об усилении своих наступательных способностей при помощи костюма, все еще нуждались в защите, поскольку костюм-металл был самым эффективным если даже не единственным способом защитить свою смертную плоть от убийственных ударов ядерного генома. Сток не знал, что делать с этим противником, наивным нумбом, который выглядел более крепким, чем другие мальчишки его возраста. Признак возможной модификации тела. Факт, который вряд ли его побеспокоит. Ему пришла в голову идея сбросить свой костюм метал ради справедливого поединка, но он решил играть безопасно. В конце концов, на карту было поставлено его повышение, а значит, это тот бой, в котором он просто не может проиграть. Ради третьего уровня костюмов металл, если это должна быть лёгкая победа, что ж, пусть будет так. Модератор сражения согласился на участие Вандуна без костюма металл и сделал это вполне охотно. В конце концов, его обязанность заключалась в гарантии честной борьбы, а не в безопасности бойцов. Метл в бой! Сток взревел. Привязанный к его запястью кристалл вспыхнул ярким светом и создал в воздухе сияющую проекцию, вдоль которой материализовался острый клинок и набор серебряных доспехов, покрывающий жизненно важные части его тела. Вандун с любопытством наблюдал за этим процессом, поскольку впервые видел действующий костюм металл. Это сразу побудила в нём интерес. «Эй, приятель, не рассчитывай, что я пойду против тебя налегке, потому что ты не носишь костюм металл. Бог знает, в чём причина твоего поступка, но я надеюсь, что у нас будет хороший бой». Все студенты Кайпу были очень вежливы и почтительны к своим соперникам на ринге. Вандун пожал плечами и просто ответил «Взаимно». Через мгновение Ван Дун заметил мягкое сияние, окружавшее тело Стока, когда тот активировал тактику Нирваны X. Публика же и вовсе затаила дыхание при виде этого свечения. Ван Дун не знал, что это свечение является свидетельством того, что сила души Стока достигла 20 сол. Другими словами, Сток действительно был достоин третьего уровня костюмов метал, для которых минимальная потребность в солах составляла 20 единиц. Примечание автора. Костюмы Metal разных уровней имеют разные требования к солам. Для первого уровня костюма Metal требуется иметь больше одного сола. Для второго 5. Для третьего уровня нужно 20. Дальше требования возрастают почти по экспоненте. Например, для того, чтобы надеть костюм четвертого уровня, потребуется 100 сол. Для пятого более 200. А костюмы шестого уровня требует 500 сол. Благодаря этому требованию зрители могут точно оценивать боевые способности бойцов на основе уровня костюма металл, который они носят. Конец примечания. Я знал, что этот парень скрывает свои силы. Похоже, что сила его души составляет не меньше 25 сол. Чувак, сток уже давно должен был повысить свой уровень. Он просто был слишком сдержан в развитии своего прогресса. Результат матча оказался очевидным. Сток бросился в сторону вандуна, применив ударную технику «Тройной удар ветра» – стандартный боевой прием, который преподается в кайпу. На первый взгляд простая и банальная, при правильном использовании эта техника способна вселить ужас в сердце противника. После многолетней практики Сток сумел мастерски ее освоить. Он начал выполнять три безупречных последовательных удара, которые образовали прямую линию, направленную на Ван Дуна. Даже интервалы между тремя стремительными ударами были выверены до идеальной точности. Это был смертельный удар Стока, который он использовал лишь дважды за 9 последних матчей, и в обоих случаях прием применялся в конце боя, а не в начале, как сейчас. Сток сделал это, чтобы закончить финальный матч, быстрой и великолепной победой. К несчастью для Вандуна, у него не было даже защитного костюма металл. Это означало, что как только три удара достигнут его тела, он проиграет эту игру. Все задержали дыхание, ожидая очередной победы Стока. Но... Сток промахнулся? Зрители пришли в смятение. Точность Стока была абсолютной, но как вышло, что его удары лишь слегка задели грудь Вандуна? Вандун, можно сказать, не обратил никакого внимания на эту атаку. Он просто небрежно шагнул в сторону и приготовился нанести свой удар. К всеобщему удивлению, этот удар был нацелен прямо на щит костюма Металл. Все подумали, что это будет довольно забавно. Ван Дун собирается испытать свою человеческую плоть против костюма. Сток тоже решил бы, что это совершенно безумный ход, но ему было не до смеха каким-то образом от его смертельной атаки так легко уклонились. Но не успел он сменить позу после своего нападения, как его лицо застыло от всего лишь двух слов, сказанных из уст его соперника. Слишком медленно. Еще мгновение, тело стока оставалось в вертикальном положении, но в следующий миг он уже лежал на арене, а щит металла просто развалился. Все произошло слишком быстро – Всего секунду назад его друзья увидели, как он использует свой коронный удар, и уже вскинули руки, празднуя грядущую победу. Но в следующее мгновение их руки неподвижно застыли в воздухе, а широкие открытые рты так и не издали долгое время ни единого звука. «Кто-нибудь мне объяснит, что за херня только что произошла?» «Этот щит что? Подделка? Поддельный продукт в лиге TPA? «Он же не разбил щит голыми руками, правда?» «Он настоящий Эйнхерий!» Ходили слухи, что только Эйнхерии игнорировали костюмы металл в бою и вообще использовали их крайне редко из-за своей и без того огромной разрушительной силы. Встряхивая ушибленную руку, Ван Дун мысленно выругался. «Дерьмо, а это больно!» Он не замечал ошеломленные зрительские взгляды, И вообще не думал, что разнести щит металла – это такое большое достижение. По сравнению с разрыванием твердых панцирей загов, разбить этот щит оказалось совершенно плевым делом.